Глава третья. Идзуми проснулся от звука закрывающейся входной двери. Он встал с кровати, белоснежное постельное белье лежало взбитыми сливками. На другой половине кровати уже не ощущалось тепла. Идзуми потянулся и краем глаза заметил разбросанные по комнате книги и диски. «Нам нужно будет ставить куда-нибудь детские книжки и другую мелочь. Освободишь место на полках?» — попросила вчера Каори и, повинуясь, Идзуми тем же вечером принялся перебирать вещи. Но далеко он в этом деле не продвинулся. Что ни возьми, все навевает воспоминания, и невольно начинаешь крутить в руках, рассматривать, перелистывать страницы. Обнаружился CD-плеер, что оказался неудел, когда появилась возможность слушать музыку на компьютере и на телефоне. Понятно, что все собранные на забытых носителях песни сейчас без проблем можно найти в интернете, Не было никакого смысла хранить эти диски, но совесть не позволяла от них избавиться. Они таили в себе воспоминания о том времени, когда их еще слушали. По темному деревянному настилу коридора Идзуми перешел в гостиную. Планировка квартиры была рассчитана на семью с детьми. Все комнаты были просторными. Те вещи, которые Идзуми перевез из своего холостяцкого гнездышка, миниатюрный телевизор, скромный диванчик, Сразу бросались в глаза. К покупке общей жилплощади Каори и Идзуми подходили тщательно. Они долго обсуждали, какой из вариантов больше соответствует их видению будущего. Два месяца назад Каори сообщила Идзуми о беременности. Со свадьбы прошло два года. Казалось бы, все шло своим чередом. Но известие сбило его с толку. Он почему-то никогда не задумывался о том, что это случится. Идзуми Ещё не до конца осознал, что у них родится ребёнок, и он станет отцом. За окном — лёгкая дымка и северный ветер, который так и норовил пробиться сквозь стекло. Но в квартире было тепло и уютно. Наверное, следует признать, что это заслуга Каори, которая настояла на установке тёплого пола. Теперь его поверхность приятно грела босые стопы. На громадном обеденном столе аккуратной стопкой — лежали три упаковки шоколада. Снова с самого утра налегает на сладкое. Токсикоз Каори несколько отступил за последние пару недель. Но на смену пришла новая напасть — шоколадная зависимость. «Шоколад — это, конечно, лучше, чем ничего. Но тебе не кажется, что со сладким немного перебор?» — укоризненно замечал Идзуми. Он даже пытался припугнуть жену рассказом коллеги. «Мол, та во время беременности...» Очень набрала в весе, и из-за этого роды прошли достаточно сложно. Ребенок в утробе-то тоже толстел». «Да, я понимаю», – оправдывалась Каори. Левой рукой она гладила живот, словно вырисовывая на поверхности круги, а пальцами правой сжимала красную упаковку шоколада. «Понимаю, но никак не могу удержаться. Я и есть-то особо не хочу, но все равно тяга какая-то непреодолимая». Но нельзя же питаться одним шоколадом. Что ж со здоровьем тогда будет? Вообще, раньше я слышала, что беременные подсаживаются на лимоны там всякие, грибфруты и другие цитрусовые. Но так это организм просто требует восполнить нехватку витамина С. В этом-то ничего плохого нет. Вот среди моих знакомых, наверное, не было никого, кто бы во время беременности подсаживался на здоровую пищу. Одной — всю жареную картошку, другой — кока-колу. Кого-то от мороженого было не оторвать. Но как так можно? Это же все вредно. Удивительно устроен организм. Всю жизнь равнодушен ко всякой вреднятине. Но когда внутри развивается ребенок, то из всего разнообразия продуктов хочется именно то самое. Пожаловалась Каори и вонзилась зубами в плитку шоколада. Сладкий прямоугольник специально для удобства разделен на дольки. Но кто-то наперекор всем традициям оставляет на нем круглый след от мощного укуса. «Ладно, ничего не поделаешь. Если это зов природы», — махнул рукой Идзуми и, заворачивая рукава пижамы, направился в сторону кухни. «Тебе кофе налить?» «Нет, не надо. В последнее время воротит от запаха кофе. Чтобы передозировка шоколадом сопровождалась отвращением кофе, где-то явно произошел сбой системы. «Извиняюсь». С того дня Идзуми не разрешал себе пить кофе в присутствии Каори. Сегодня она уже ушла, и на кухне, пока в термопоте кипятилась вода, дребезжала электрическая кофемолка, измельчая зерна, которые Идзуми достал из холодильника. Это был сорт с кислинкой. Упаковку такого кофе Идзуми получил от своего подчиненного в качестве сувенира из Сиэтла, куда тот ездил в командировку с одним проектом. Пачка все никак не могла закончиться. Неизменный завтрак. Хлеб для тостов и что-нибудь из яиц. К ним овощной салат или свежевыжатый сок. Отвечает за приготовление тот, кто первый встал. Негласное правило этого дома. Когда Идзуми еще жил с мамой, его завтрак состоял из риса и рыбы. Дополнением шла яичница или еще что-нибудь на закуску. И непременно были соленья. Юрико постоянно разрывалась между домом и подработками, поэтому по будням на ужин периодически были наборы суши или другая готовая продукция из магазинов. Идзуми всегда радовался, когда так случалось. Но от Каори он узнал. Сразу после их свадьбы Юрику по секрету призналась ей в том, какие угрызения совести ее каждый раз мучили из-за покупного ужина. «Поэтому я во что бы то ни стало старалась хотя бы завтраки и обеды готовить сама». Вспомнились три буханки у рисоварки. Когда эта мама тоже перешла на хлебный рацион. Через какое-то время после того, как я съехал, Идзуми сидела за обеденным столом. Перед ним на тарелке лежала подстывшая уже глазунья. Он растеребил желток и разом смолол яичницу, затем принялся за тост, запивая его кофе. Из Нью-Йорка прилетает виолончелист, так что я завтра пораньше уеду на репортаж. В памяти Идзуми всплыло, как вчера перед сном Каори предупреждала его об этом. Вероятно, доза кофеина, такая долгожданная, расшевелила шестеренки мозга. «Идзуми, скажи уже маме про ребенка», продолжали доноситься обрывки вчерашнего вечера. «Вот-вот будет четыре месяца с начала беременности, а Идзуми все ждет, пока подвернется какой-нибудь удобный случай, чтобы сообщить об этом маме. из окна их квартиры На девятом этаже открывался вид на раскинувшийся внизу парк. Снаружи, оказывается, шел снег. Благоухающими белыми бутонами он ложился на пышные зеленые ветви деревьев. «Да что ж такое? Март на дворе!» — при приуныл Идзуми. Он принял обжигающий горячий душ и, хорошо прогревшись, отправился на улицу. Все ограждения у здания были укрыты снегом. Зачерпнешь его пригоршню, начнешь сжимать, и влажный, и липкий, он со скрипом приобретает круглую форму. Идзуми любил снег, но, как ни странно, сейчас ледяной шарик в ладони заставил его сморщиться. Вместе с ощущением холода в голову пришла мысль. Когда доберусь до офиса, надо будет еще письмо с извинениями отправить. Все по поводу основного саундтрека к сериалу. Идзуми по просьбе одного своего хорошего знакомого сценариста пытался добиться от небезызвестного иностранного исполнителя разрешения на использование его песни. Но все попытки Идзуми выйти на связь с правообладателем, который находился сейчас в Америке, были тщетны. Тот ему просто не отвечал. Переговоры не сдвигались с мертвой точки уже три месяца. От дыхания перед глазами всплывало облачко пара. Словно с выдохом выскальзывало и обретало видимые формы то, что гладало изнутри. Идзуми глубоко вдохнул холодный воздух, словно собирая всю волю в кулак, и зашагал вперед. Идя по переходу, он набрал номер мамы, но вызов сразу перекинул на голосовую почту. Идзуми просто сбросил звонок. В детстве Идзуми часто возился в снегу вместе с соседской ребятней. Завидев за окном снег, он пулей выскакивал из дома и мчался в парк. Там с друзьями они час, а то и два играли в снежки после чего по традиции лепили снеговиков. Идзуми обожал такие дни. Они с Юрика никогда особо не путешествовали. Мать не могла позволить себе длительный отпуск. А до более опостылевший городок под белой пеленой словно переносил в параллельную вселенную. И это очаровывало мальчика. Мне один из пацанов рассказал, что они на празднике ездили в Акиту, и там отец ему возводил хижину из снега. Ну ту что на снежный фестиваль там по всему городу строят. Вспомнил. Камакура, которая. А потом они внутри хижины еще этот суп с фасолью, асируко, ели. Выражение лица мамы после услышанных слов навсегда отпечаталось в памяти Идзуми. Он всего лишь хотел поделиться тем, какой восторг у него вызвал рассказ о снежных хижинах. Но в его речи проскользнуло отец. На каком-то подсознательном уровне мальчик понимал что маму ранит это слово, словно за ним непременно скрывается колкий вопрос. Ему казалось, что он уже научился избегать этой запретной темы, но где-то в глубине души все равно таилось желание узнать о подце. На следующее утро, проснувшись, Идзуми заметил, что на заднем дворике возвышается какая-то круглая гора из снега. Даже не сменив одежду, в пижаме и тапочках, он вышмыгнул на улицу. «Круть! Откуда она взялась?» это я построила. Можно внутрь залезть? Конечно, аккуратно только. Юрико потратила всю ночь, чтобы нагрести снег и соорудить хижину. Крохотное получилось. Место внутри было только на одного идзуми, и то впритык. Но какая же она была красивая. Будто круглое белое пирожное в разрезе. Юрико оставила мальчика развлекаться в хижине, а сама отправилась на кухню. Готовить осируко. Стоя за плитой, она периодически покашливала. «Мам, ты как? Точно все в порядке? Ты не заболела?» Каждый раз спрашивал Идзуми. «Все отлично», — неизменно отвечала Юрико и продолжала орудовать на кухне. Приготовленный суп Идзуми отведал в холодной, но такой уютной хижине. В разваренных бабах пряталась поджаренная рисовая лепешка. На ней были заметны следы от гриля. Юрико... Тоже хлебало суп на улице, и только краснеющий нос служил свидетельством того, как было холодно. Вечером этого дня оба, и мать, и сын, слегли с сильным жаром. Улегшись бок о бок под одним одеялом, они пересмеивались. Зато суп-то какой был вкусный. «Мама, не переживай, мне не нужен никакой папа, главное, что у меня есть ты», — заявил Идзуми. Ему, наконец-то, хватило сил произнести эти слова. Но то было лишь во сне, который сморил его из-за поднявшейся температуры. Когда мальчик очнулся от полузабытия, Юрика уже была на ногах. Готовила завтрак от простуды. Кашу. С неба посыпались крупные хлопья снега. Идзуми ускорил шаг. Его темп подстроился под ритм сердца, и снова нахлынули воспоминания. Это произошло еще до того, как Идзуми пошел в младшую школу. Стоял обычный день. Мама усадила его на заднее сиденье велосипеда и покатила в сторону бейсбольного поля. Видимо, хотела показать сыну, который начал проявлять интерес к этому виду спорта, настоящее соревнование. 10 минут, и они добрались до стадиона, что находился прямо у берега моря. Но входа не оказалось ни одного места, где можно было бы оставить велосипед, и Юрика поехала вокруг стадиона. Идзуми смотрел в спину неустанно вращающей педали матери и наблюдал, как от пота намокала ее одежда. Когда велосипед преодолел середину второго круга в поиске парковочного места, вспыхнули лампы, освещающие поле. Турнир по бейсболу начался. Толпа взорвалась ликующими криками. Вероятно, Беттер выбил хит. Идзуми поднял голову вверх. Казалось, что шум голосов доносится с неба. Снегопад усилился. Перед выходом Идзуми ведь посмотрел еще на зонтик, но все-таки оставил его дома. Тащить с собой лишние вещи не хотелось. Теперь он пожалел о своем решении. Зонт ему бы сейчас пригодился. Не было настроения и тащиться пешком до станции, поэтому он вышел на автомагистраль и попытался поймать такси. По этой дороге постоянно курсировали пустые машины. Но сегодня, как назло, все они уже везли других пассажиров. Идзуми чувствовал, как в ладони начинает таять слепленный снежок. Но мысли его были заняты совершенно другим. Если родится мальчик, получается, я буду строить для него снежные хижины. Мы будем играть с ним в мяч, я буду учить его рыбачить, вместе на пикнике будем разводить костер. А когда-нибудь наступит тот день когда он за выпивкой будет делиться со мной своими трудностями на работе. Как-то ночью на прошлой неделе, когда в спальне уже был выключен свет, донесся тихий голос Каори. Мне кажется, это все-таки мальчик. Может, мне уже сейчас стоит вернуться к бейсбольным тренировкам?» Так же тихо отозвался Идзуми. Загоревшись этой идеей на следующее утро, он зашел в спортивный магазин, находившийся недалеко от работы. Неожиданно богатый ассортимент сбил его с толку. Он не смог решить, что лучше выбрать, и поспешно устремился к выходу. «Да, куда нас, черт возьми, занесло?» — заключил Танидзири, расправляющийся с поданным в маленькой тарелке салатом. Хриплый голос исходил из тучного тела смуглого мужчины. «Неужели все настолько плохо? Разве вы у нас не специалист по монетизированию артистов?» «Я думал, трудности вас, наоборот, подзадоривают», — удивился Идзуми. Свою порцию салата он обильно приправил кунжутным соусом. «Совсем у тебя голова не варит. Я что могу сделать, когда эпоха такая?» «Сейчас и правда нелегко приходится. Подрастающие музыканты бегут от нас, как черт от Ладана. Так а чего еще ожидать? Конечно, мы никого новенького не подцепим с нашими-то условиями контрактов». Остается разве что выкупать уже состоявшихся исполнителей. Идзуми оторвал взгляд от тарелки и посмотрел на Танидзири. Тот сидел мрачнее тучи и салфеткой вытирал с лица пот. В этом кафе системы регулирования температуры всегда перегибали. Летом здесь холодина, зимой жарище. Сейчас у артистов есть миллион способов без чьей-либо помощи продавать свою музыку. Им нет никакого смысла заключать контракты, с мейджор-лейблами. Если уж и вы так говорите, то ситуация и правда пиши пропала. Несколько лет назад Идзуми и Танидзири работали на один лейбл. Эта компания держала группы, которые релиз за релизом выпускали одни хиты. Коллективы техномузыкантов, которые даже за границей пользовались огромным успехом. В общем, там было множество хороших артистов различных спектров. Танидзири, Тогда совмещал должность продюсера с постом управленца. в воспитании новых звезд его было не превзойти. Но вот как руководитель он не блистал талантами. Когда вся организационная структура пошла под откос, его тут же сместили. Теперь он занимался тем, что выискивал новые таланты для ассоциированной компании. Бестактный отщепенец Танидзири нажил много врагов в коллективе. Но в жизни Идзуми он всегда оставался... Важной фигурой, наставником, который научил его всем тонкостям работы, в том числе мастерству взаимодействия как с артистами, так и с теми людьми, что крутятся в индустрии. «Слушай, я сейчас возле твоего офиса. У меня тут должна была быть встреча с одним человеком по работе. А из-за снега все накрылось. Раз уж я здесь, может, чего-нибудь вместе навернем?» Получив внезапное приглашение… Идзуми выскочил с работы и устремился навстречу в ресторанчик неподалеку. «Да и салаги эти, новоиспеченные артисты, они ж не нужны никому. Какой уважающий себя режиссер станет пихать их музыку?» Танидзири ковырял остатки салата вилкой. Зажатая в его пухлых пальцах, она казалась крошечной. Зелень в тарелке выглядела безжизненной, словно всеми забытая пролежала в холодильнике немало времени. «Если бы эти матерые режиссеры хотя бы следили за современной музыкой!» «В титрах сплошь те исполнители, что расходились с прилавков в девяностые», заметил Идзуми. С этими словами он отодвинул в сторону мисо-суп, который подавался с полной тарелкой риса. «Косай! Смотрю, ты себя не изменяешь. Мисо-суп так и не ешь», усмешливо подметил Танидзири. А сам вывалил в рот оставшиеся в стакане лёд и принялся его разжёвывать. Неудобно, конечно, оставлять нетронутым. «Да брось, не хочешь, не ешь. Право. Где бы я ещё мог найти такого чудика, что мисо-суп на двух не переносит?» «Простите, этот суп совсем в горло не лезет». Перед глазами, словно шлагбаум, перекрывающий ход этому диалогу, опустилась тяжеленная на вид чугунная посудина, где до сих пор в раскалённом масле Потрескивал гамбургский стейк. На телевидении все еще правят продакшн-студии? Стало немного посвободнее, но все равно житья не дают. Даже если удастся пробиться, так или иначе затопчет Ни черта не меняется. Насупился Танидзери. Он повязал на шею специальный нагрудник, фирменный бумажный фарточек ресторана. Ничего не меняется. Вторил Идзуми. Под подбородком Танидзири виднелись грубые складки. А ведь раньше у него была мощная, мускулистая шея. Он рассказывал, что в старших классах занимался регби, участвовал в соревнованиях по всей стране. Кто у вас там сейчас в фаворитах? Непосредственно в фаворитах, наверное, Мьюзик. Ах да, слышал-слышал, что они подписались. Вот только на кой черт? Они же так прекрасно продавались. Они говорили, что пришли к нам, потому что здесь подписано несколько почитаемых ими артистов. Хм, так это еще кого-то привлекает? Сейчас Камияма-сан пишет сценарий к одному сериалу. Так вот, похоже, что их песню возьмут туда основным саундтреком. О, старый добрый Камияма! Он до сих пор рубится в маджонг! Танидзири изобразил открытие невидимой игральной кости и сразу потянулся к стейку. Причем он даже не думал браться за нож а принялся распиливать мясо на кусочки непосредственно вилкой. Нет, конечно. Он ведь столько лет назад уже бросил. Идзу меня вдохновило искусство владения вилкой своего собеседника, и он взял палочки. Запах жареного мяса возбуждал аппетит. А ведет их кто? Танабе. А, это очаровательная принцесса. Вы ее знаете? Это же та, что встречается с твоим начальником, Сосавой. «Они что, встречаются?» — вскрикнул Идзуми от удивления и тут же спохватился, стал осматривать зал. Обеденное время, приглушенный свет, все уставлено столами из светлого дерева, за каждым из которых сидели посетители. Однако среди них никого из коллег вроде не было. «Чего?» «Не знал?» «До меня такой слушок еще полгода назад дошел». «Так вот оно что!» «Теперь понятно, почему Асава-сан...» «По рабочим вопросам так лоялен к Танаба», — приглушенным голосом отметил Идзуми. Поверх гамбургского стейка он ровным слоем распределил тертую редьку. Идзуми всегда был далек от цепочки распространения сплетен и обо всем таком узнавал в последнюю очередь. «Он к ней лоялен?» «Вот же ж и правда! Простая душа!» — хрипло хохотнул Танидзири. Раз они встречаются, то, конечно, он будет к ней лоялен. Что тут необычного? Так, но ну, наоборот. Я бы на его месте, если бы завязал отношения на работе, был бы с девушкой демонстративно холоден или вообще заставил бы ее перевестись куда-нибудь. Все время быть начеку чтобы интрижку не раскрыли. Это ж сколько хлопот. Да, вам, как всегда, беспощадности не занимать. Это не беспощадность, это голос истины. Запомни. «Ой, ты посмотри, что это за прекрасная сотрудница сюда пожаловала?» Идзуми повернулся. У входа стояла только что вошедшая в ресторан Каори. Она помахала мужу рукой. С ней была подруга, с которой в университете они вместе учились на менеджменте. Каори стояла перед стеклянной дверью, и из-за встречного освещения лица было почти не разглядеть, но силуэт с чуть выдающимся животом бесспорно принадлежал ей. Девушка узнала в сидящем напротив Идзуми мужчине Танидзири и вежливо поклонилась ему. «Так ты у нас скоро станешь папой», поинтересовался тот, изучив взглядом Каори и подняв одну руку вверх в знак приветствия. Из второй он не выпускал вилку. Танидзири развелся лет этак десять назад и с того момента оставался одиночкой. Дети его жили с бывшей женой. «Мне надо исправно выплачивать элементы, так что…» «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы меня погнали с работы», сообщал он каждый раз, пропустив рюмку. «Через пять месяцев». Хотя осознание будущего отцовства пока еще не пришло. «Не бойся, ты у нас славный малый, у тебя наверняка все получится». «Кто знает», — пробормотал Идзуми, а про себя подумал. «Что именно должно у меня получиться?» Ему хотелось услышать ответ, но он посчитал свой вопрос глупым и не стал его озвучивать. Идзуми зачерпнул палочками рис, который начал уже подсыхать в тарелке, и закинул его в рот. Ночь того снежного дня выдалась какой-то немой. Казалось, что люди испарились из города. Беззвучие вызывало беспокойство. Тишина ощущалась так, будто ты абсолютно один, как ветер в поле. Интересно, все чувствуют то же самое, или же это только мое ощущение? На обеденном столе лежал раскрытый ноутбук. Пока Идзуми расправился со всеми скопившимися входящими письмами, уже перевалило за полночь После свадьбы они с Каори вместе засиживались на кухне за сверхурочной работой. Но с началом беременности она стала ложиться раньше. «Что ж так сильно клонит в сон? Я теперь что, за двоих должна спать?» жаловалась Каори, сияя при этом улыбкой. Глядя на жену, Идзуми тогда почувствовал, что ему удалось дотронуться до одного из секретов счастья иметь ребенка. Глубоко зевнув, он бросил взгляд на часы. Вдруг по ушам ударил холодный дребезжащий звук. Вибрация телефона заполнила собой всю кухню. Идзуми резко схватил трубку. На экране светилось «Касай, Юрико, мама». «Алло, мам?» После небольшой паузы. а Идзуми. «Ты мне звонил?» «Да, мам. Ты чего так поздно?» «Поздно? А который сейчас?» «Половина второго». На другом конце провода воцарилась тишина. Сразу представилась, как мама сейчас в гостиной, той самой, где стоит рояль, неловко прикладывает к уху трубку неподчинявшегося ей нового телефона. «Прости». Раздался, наконец, ее старческий и сиплый голос. «Ты уже спал?» «Работал». «Не бережешь ты себя. Нельзя же так. А сама-то ты чего в такое время не спишь? Иногда бывает такое. Просыпаюсь посреди ночи. Вот и сегодня». Открыла глаза и внезапно вспомнила, что от тебя пропущенный был. Что-то случилось? Даже если и случилось, что теперь? Посреди ночи вызванивать? Уж можно и до утра подождать. Упрек уже готов был соскользнуть с языка, но Идзуми вовремя остановился. Вместо этого он собрался с силами. «Послушай, мне надо тебе кое о чем рассказать». «О чем?» На секунду повисла пауза. Идзуми сомневался, стоит ли все-таки сообщать об этом сейчас. «У нас будет ребенок». «Ребенок?» «Да, у нас с Каори. Она беременна». «Да, поздравляю. И когда предполагаются роды?» Голос зазвучал выше, что выдавало волнение матери. «В августе где-то». «Какая радость! Как Каори, Как у нее самочувствие? Живее всех живых!» «Прекрасно! Идзуми, как я за вас рада!» Из динамиков послышалось, как Юрико хлопает в ладоши. «Получается, роды? Когда они там будут?» «Я же говорил, в августе». «Точно, точно. Уже скоро. Вам же еще столько нужно подготовить для малыша». Пока мама что-то говорила в трубку, Идзуми растворялся в умиротворении от того, что наконец-то все ей открыл. Когда Идзуми сообщил матери, что собирается жениться, Юрика погрузилась в молчание. Идзуми подумал, что маму, вероятно, волнует, кто же ее будущая невестка, но и после того, как он сообщил, что избранница его коллега, Юрико по-прежнему не проронила ни слова. Чтобы заполнить гнетущую тишину, Идзуми начал рассказывать, что за человек Каори, и как она выглядит. Вдруг раздался хриплый возглас. «Да какая уже разница? Мне-то что с того?» «Мам, ты чего?» Послышался плач, сопровождавшийся хлюпанием. Он словно пытался заглушить речь Идзуми. «Теперь все пропало», — причитала Юрика, глубоко и часто дыша. «Неужели я недостаточно сделала, чтобы мы и дальше были вместе? Я-то думала, что впереди нас наконец-то ждет все то, чем живут настоящие семьи, что мы будем ездить по разным местам, будем выбираться отведать разных вкусняшек. Идзуме, сообщая о свадьбе, рассчитывал услышать поздравления. А такая реакция, походившая на капризничание малого дитя, поставила его в тупик. Он не мог подобрать слов, чтобы ответить. Но через пару недель, когда в ресторане он представлял матери Каори, Юрику была настроена исключительно дружелюбно. Она не упустила шанс разболтать будущей невестке парочку неловких историй, произошедших с Идзуми в детстве. Когда он в плохом расположении духа, как правило, это легко решается наполнением пустого желудка. «Подойдет все, что угодно, его просто нужно накормить», — делилась опытом Юрико. Они с Каори нашли общий язык и уже вместе посмеивались над самим Идзуми. С тех пор три года прошло. В тот раз Идзуми, движимый, вероятно, желанием искупить некоторую свою вину, преподнес Юрику подарок в швейцарских наручных часов. Сколько он себя помнил, мама всегда носила на запястье одни и те же часы. Сейчас на настенных часах короткая стрелка преодолевала барьер в виде цифры 2. Мама безостановочно продолжала консультировать Идзуми по вопросам посещения акушера-гинеколога. Отлучение ребенка от груди, убаюкивания одежды для малыша, и после каждой изложенной темы она, словно вспоминая, из-за чего все это рассказывает, тихо повторяла «Идзуми, как я за тебя рада!» «Поздравляю!» Слушая ее, звучащее скорее тревожно, нежели радостно голос, Идзуми чувствовал, будто мама удаляется от него. «Прямо как тогда!»